«Люди, которые ходят к папаше, не имеют дополнительного обеспечения», — ответил отец. «Он не из тех акул-растовщиков, которых показывают в кино. Он не станет поднимать шум, если ты не заплатишь. Но у него есть свои способы разделываться с людьми». «Какие способы?» «Неважно», — сказал Джон Делливан. «Ну вот, после окончания последней игры я поднялся наверх, сказать твоей матери, что пойду за сигаретами, и опять...» В этой лжи отпала надобность. Время было позднее. По крайней мере, для Касл Рока около 11 Но у него горел свет. Я ожидал этого. Он выдал мне требуемую сумму десятками. Доставал он их из старой консервной банки. Все десятки, как сейчас помню. Они были сняты, но он их расправлял. Сорок десятидолларовых купюр, и он их пересчитывал, как банковский клерк, попыхивая трубкой. И подняв очки на макушку, и в какой-то момент мне захотелось выбить ему зубы. Вместо этого я поблагодарил его. Ты не представляешь, как трудно бывает порой сказать спасибо. Надеюсь, тебе никогда не придется узнать этого. Он спросил, условие тебе понятно не так ли? Я ответил, что понятны. Он продолжал, вот хорошо, не беспокойся. Я хочу сказать, что у тебя честное лицо, иди. И улаживай свои дела с тем парнем на работе, я потом будешь улаживать дела со мной, и не заключай больше пари. — Достаточно взглянуть тебе в лицо, чтобы понять, что ты не годишься для азартных игр. Ну вот. Словом, я взял деньги, пошел домой и спрятал их под половичком в автомобиле, а после чего лег рядом с твоей матерью и всю ночь не сомкнул глаз, ибо чувствовал себя отвратительно. На следующий день я отдал эти десятки инженерус с которым заключил пари, и теперь шо Пересчитал их, а потом просто... Сложил, сунул в карман рубашки и застегнул клапан, словно это была какая-нибудь топливная квитанция, которую он должен был в конце дня вернуть главному подрядчику. Затем он похлопал меня по плечу и сказал, «Я вижу, ты, мужик, что надо, Джонни, лучше, чем я думал. Я выиграл четыреста, но двадцать проиграл Биллу Антонейру. Он поставил на то, что ты нынче утром первым делом подойдешь и отдашь мне бабки». А я поставил на то, что не увижу их до конца недели, если вообще увижу. Я всегда плачу свои долги, — я обиделся я. «Ладно, не кипятись!» — сказал он и снова похлопал меня по плечу. И в этот раз, думаю, я действительно чуть не выдавил ему глаза. «Какой процент, папаша, запросил с тебя, па?» Отец внимательно посмотрел на него. «Он разрешает тебе так называть себя?» «Да, что?» «Тогда остерегайся его», — сказал мистер Деливан. «Он соущая змея». Он вздохнул, как бы признавая себе и сыну, что считает этот вопрос решенным, не утруждаясь доказательствами, и отдает себе в этом отчет. 10 процентов. Вот какими были условия. Это не так много, но... И начисляемые еженедельно со состаточного долга», — добавил мистер Деливан. Кевин на мгновение решился дару речи. Потом выдавил. «Но это же незаконно!» «Очень верное замечание!» — сухо сказал мистер Деливан. Он посмотрел на недоверчиво вытянувшееся лицо сына, его собственный напряженный взгляд смягчился. Он рассмеялся и хлопнул сына по плечу. «Это всего лишь жизнь, Кэф», — сказал он. «Так или иначе, она всех нас сводит в конце концов в могилу». «Но!» «Никаких «но!» Таковы были условия». Я знал, что заплачу. В Оксфорде фабрики требовались рабочие на смену с трех до 11 Я говорил тебе, что готовился к проигрышу, и я не ограничился визитом к папашке. Я поговорил с твоей матерью и сказал ей, что мне не мешало бы устроиться в время. В конце концов, ей самой хотелось и машину поновее, и при случае квартиру получше, и положить немножко в банк на случай какого-нибудь финансового кризиса. Он рассмеялся. «Что ж, финансовый кризис...» Наступил, и она об этом не знала, а я готов был на все, чтобы удержать ее в неведении. Я не был уверен в том, что мне это удастся, но настроен был решительно. Она была категорически против. Говорила, что я угроблю себя, работая по 16 часов в день. Говорила, что эти фабрики опасны. Постоянно в газетах читаешь о ком-нибудь потерявшем руку или ногу, или вовсе нас, раздавленным под волками. Я успокаивал ее. Я говорил, что буду работать на сортировке, где зарплата минимальная, заработать отработать И что, если мне в самом деле станет не в я брошу эту работу? Она все равно возражала. Сказала, что сама пойдет работать, но я от этого ее это у меня знаешь ли, хотелось в последнюю очередь. Кевин кивнул Я сказал ей, что устроюсь на вторую работу на 6 от силы на 8 месяцев. Короче, я пошел туда и нанялся, но не на сортировку. Я стал работать в вальцовочном цехе, подавая необработанное сырье в машину, похожую на отжим от гигантской стиральной машины. Работа была опасная, нечего и говорить. Если поскользнешься или задеваешься, от этого трудно было уберечься, потому что процедура была чертовски монотонная, останешься без какой-нибудь части тела или вообще без тела. Однажды при мне... Один человек потерял руку в волке, и я не хотел бы еще раз стать свидетелем подобной сцены. Впечатление такое, словно резиновые перчатки перчатке мясом разорвался заряд динамита. «Черт побери!» — сказал Кевин. Он редко чертыхался в присутствии отца, но тот, казалось, не обратил внимания. «Тем не менее, я получал 2 доллара 80 центов в час, а через два месяца мне подняли зарплату до 3-10, — продолжал он. Это был сущий ад. Весь день я работал на строительстве дороги. Хорошо, что было раннее весна, и было не жарко. А затем мчался на фабрику, выжимая из машины всю скорость, на какой она была способна, чтобы не опоздать. Снимал форму. Буквально впрыгивал в джинсы и тенниску и не отходил от волков с 3 до 11 Домой я добирался к полуночи. И самым тяжелым испытанием были ночи, когда твоя мать не ложилась спать, дожидаясь меня. Она так делала два-три раза в неделю. Тогда я вынужден был притворяться веселым и полным энергии, в то время как я с трудом мог двигаться по прямой, настолько я уставал. Но если бы она это увидела... Она заставила тебя уйти со второй работы? Да, заставила бы. Поэтому я притворялся веселым и бодрым и рассказывал ей смешные истории про сортировку, где я не работал, иногда сдаваясь вопросом, что будет... Если она как-нибудь вечером решит навестить меня там, привезти мне горячий обед или что-нибудь в этом роде, я неплохо притворялся. Но усталость все же должно быть проглядывало поскольку она не переставала твердить, что я действую неразумно, полностью вырабатывая какую-то мизерную зарплату. От нее действительно оставались какие-то гроши после того, как сначала правительство, затем папаша забирали свою долю. Мне оставалось приблизительно столько, сколько получал рабочие сортировки с минимальной зарплатой. Расчет не производили по средам во второй половине дня, и я всегда спешил обменять свой чек на наличные в конторе, прежде чем кассирши уйдут домой. Твоя мать никогда не видела ни одного из этих чеков. В первую неделю я заплатил папаше 50 долларов. 40 были процентами. И десять в счет 4 сотен, стал быть, я остался должен 390 Я стал похож на ходячие привидения. На основной работе я в обеденный перерыв садился в машину. Съедал свой сэндвич и засыпал до того момента, когда прораб прозвонит в свой чертов колокольчик. Я ненавидел этот колокольчик. И во вторую неделю я заплатил ему 50 долларов. 39 были процентами. 11 в счет основного долга. Таким образом, я снизил его до 379 долларов. Я чувствовал себя как птица, пытающаяся склевать миллионы одно зерно одновременно. На третью неделю я сам едва не угодил в волок. Это меня так напугало, что я на несколько минут проснулся. И этому времени хватило, чтобы у меня возникла идея. Поэтому я полагаю, что это было тем самым несчастьем, без которого не было бы счастья. Мне надо было бросить курить. Я не мог понять, как я не додумался до этого раньше. В то время пачка курива стоила 40 центов. Я выкуривал две пачки в день. Это же 5 долларов 60 центов в неделю. У нас на работе каждые два часа был перекух. И посмотрев свою пачку Тарейтенс, я увидел, что в ней оставалось 10, может, 12 сигарет. Я растянул их на полторы недели и никогда уже не покупал новых. Я прожил месяц. Не знаю, выдержу или нет. Бывали дни, когда будильник звонил в шесть часов, и я чувствовал, что больше не могу, что должен все рассказать мэри и выслушать все, что она мне по этому поводу выскажет. Но к началу второго месяца у меня появилось ощущение, что я, вероятно, выкарабкаюсь. И я до сих пор считаю, что это произошло благодаря лишним пяти-шестидесяти в неделю, еще благодаря сдаваемым пустым бутылкам из-под пива и содовой которые мне удавалось подобрать по обочинам дороги. От долга осталось три сотни. А это значит, что я мог сбрасывать с него по 25-26 долларов в неделю. Чем дальше, тем больше. Ну, а потом... В конце апреля мы закончили строительство дороги и получили неделю оплаченного отпуска. Я сказал Мэри, что собираюсь уйти из фабрики, и она поблагодарила Господа. А я провел эту неделю работая на фабрике максимально возможной... Количество часов по полторы смены. Со мной ни разу ничего не случилось. А я был в это время свидетелем несчастных случаев. Они происходили с людьми мельми и усталыми, менее сонными, чем я, но не со мной. Не знаю почему. В конце той недели я выплатил папаше Мэрилу 100 долларов и уведомил руководство бумажной фабрики, что через неделю увольняюсь. После этой последней недели Я сократил долг настолько, что мог выплатить его остаток из своей основной зарплаты, незаметно для твоей матери. Он глубоко и тяжело вздохнул. Вот теперь ты. Знаешь, как я познакомился с папашей Мэрилом и почему я ему не доверяю? Я провел 10 недель в аду, а он собрал урожай пота с моего лба и с моей задницы в виде 10 десятидолларовых купюр который он, без сомнения, потом снова вынул из той же консервной банки или из другой такой же и передал еще какому-нибудь растяпе попавшему в такую же виду как и я. «Ты должен был ненавидеть его, па». «Нет», — сказал мистер Деливан, вставая. «Я не испытываю ненависти ни к нему, ни к себе. У меня была лихорадка. Вот и все. Все могло обернуться их хуже». Из-за этого мог погибнуть мой брак, и вы, Смэг, никогда бы не родились, Кэрин. я сам умер бы от этого. Папаша Мэрилл был лекарством. Это было горькое лекарство, сынок, но оно помогло. Что действительно трудно простить, это то, как оно помогало. Он брал деньги и записывал каждый цент в книгу, которую хранил в ящике под кассовым аппаратом, Смотрел на круги под моими глазами и на то, как обвисли брюки у меня на заду. И не говорил ни слова. Они двинулись по направлению к эмпориум-галлориум, раскрашенному, пыльным, выгревшим, желтым цветом вывесок, слишком долго пробывших в витринах деревенского магазина. У здания явно был декоративный фасад, но это его ничуть не смущало. Рядом с ним Поли Чалмерс подметала тротуар перед своим домом, и болтала с Аланом Панкборном, шерифом округа. Она оказалась молодой и свежей, стянув сзади волосы в хвост. Он выглядел молодым и бравым в своей аккуратно выглаженной форме. Но внешность порой обманчива. Это знал даже Кевин в свои 15 лет. У мистера Панкборна весной в автокатастрофе погибла жена и младший сын. И Кевин слышал, что миссис Чалнерс Сколько бы лет ей ни было, страдает тяжелой формой артрита, который может через несколько лет превратить ее в калеку. Да, внешность порой обманчива. Эта мысль заставила его снова бросить взгляд на Эмпориум Галлориум, а затем посмотреть на подаренный ему ко дню рождения фотоаппарат, который он нес в луке. Он даже оказал мне услугу. Задумчиво проговорил мистер Дейл Иван. «Заставил меня бросить курить». Но я все равно ему не доверяю. Будь с ним осторожен, Кевин. И как бы ни обстояло дело, предоставь вести с ним переговоры мне. Я, наверное, пока еще знаю его получше, чем ты. И они вступили в пыльную, тикающую тишину, где у дверей их поджидал папаша Мэрил с поднятыми на лысину очками и, как всегда, с парочкой хитростей наготове